Тишину нарушает старший из князей, тот, что со мною и разговаривал. — Ты убил одноглазого. — Ага. — По нашим обычаям теперь можешь претендовать на его место. — Да. — А это не первый горский князь, павший от моей руки. Его место тоже может быть моим. — Может. — Ты согласен их принять? Так-так-так, какой-то тут подвох. А что, кто-то оспаривает это мое право? Ну, раз так, делаю приглашающий жест, вызываю подобного обормота на поединок. Пусть покажет свое лицо. Желающих что-то не видно. Нет таких. Хорошо, допустим, что я соглашусь. И что из этого следует? Ты будешь обязан защитить свой народ. Вот, значит, как. Хафиз не смог, вот вы его и сдали. А я, стало быть, более крутой, да и с орденом, вась-вась, вот и защищай вас теперь. И что же ты думаешь, я так и буду теперь тут сидеть? Можешь назначить своего представителя. — Это тебя, что ли, родной? А харя не треснет? — Не его будут слушать. — Если князья признают тебя старшим князем, будут. — А признают? — Из дружного гомона очнувшихся князей понимаю, признают. — Ладно, сейчас тут кому-то поплохеют. — — Тихо все! — поднимаю вверх руку. — А ну, подходи присягать! — выразительно встряхиваю в воздухе клинком. — Вот на нем. Клянитесь повиноваться мне, не злоумышлять против меня и моих людей и слушать моего представителя. Опасливо косясь на меня, гнездя по очереди целуют оружие. Так, понеслась душа по кочкам. Все, последний присягнул. Значит так, родные вы мои. Со своей стороны обязуюсь не чинить вам зла, быть справедливым судьей и защищать бедных. А богатые о себе сами позаботятся, им только мешать не надо. Ну и воевать друг с другом вам более ни к чему. Впрочем, этим делом тут уже займется мой представитель. Наклоняюсь и поднимаюсь земли кинжал Хафиза. Снимаю с трупа ремень с ножнами и убираю туда оружие. «Лексли!» — накликаю кота. «Иди-ка сюда!» Раздвинув плечом толпу князей, он подходит ко мне. Но «Ну, что еще?» «Держи!» Протягиваю ему кинжал и поворачиваюсь к князьям. Вот он и будет моим представителем. Самый ко мне человек близкий, к королю вхож, в отличие от меня самого. Да и воин незарядный. Или кто-то против. Молчание — знак согласия. Поворачиваюсь к обалдевшему коту. «Валяй!» Дуй к старику, сколачивайте там бригаду и занимайте эти дома. Все понял? Давай, совлом не щелкай, работай не в проворот. — Ну что ж, — говорит решающий, оглядываясь на последнюю башню, — свое обещание мы исполнили, нас ведь не в чему прикнуть. — Пока что и со стороны Ордена никаких претензий нет. Как я понимаю, миссия Серова здесь завершена. Ты исполнил то, для чего тебя послали? — Да. Никаких других дел у меня здесь не имеется. — Вот и прекрасно. Как ты собираешься исполнить оставшуюся часть договора? Вы остановите войско в половине дневного перехода от замка. Я вернусь туда и отдам приказ, чтобы его покинули все, кто хочет. Ваши дозоры вам об этом сообщат. И тогда ты сможешь войти в замок. А ты сам встретишь ли нас в воротах? Как и обещал. Чтобы не было никаких непонятных моментов, Иерарх внимательно на меня смотрит. Когда мы подойдем к воротам, и только тогда я отправлю голубя, который передаст мой приказ. Хочешь знать, какой? И какой же? Прикажу уничтожить те порции яда, которые предназначены для колодцев в трех крупных городах королевства. — А мне-то что с этого? — Ну, ты так переживал за простых людей. Мы думали, что это будет для тебя важно. — Дело ваше. Поступайте так, как считаете нужным. Иерарх пристально меня разглядывает и, не сказав ни слова, трогает поводья отворачивая коня в сторону. — Так. — Так. «Все-таки подстраховочка у них есть. Ну, я примерно так и полагал. Только шерно ожидал. А тут какая-то другая хреновина. Впрочем, зная Орден, не факт, что эта хреновина менее опасна. А жаль, что они на Шерн не поставили. Тот-то облом бы их ожидал. Но, увы, что есть, то есть». Мои планы от этого не сильно поменялись. Кони продолжают топать копытами по пыльной дороге с каждым шагом, унося нас от мрачных башен, запирающий выход на равнину. Орденское войско уходит с гор. Оно уже не то, что было раньше. Численность его уменьшилась почти на три с лишним тысячи человек. Большая их часть погибла. Кто-то из наемников остался в горах, найдя себе там место по вкусу. Многих раненых отвезли вниз. Но оставшееся войско еще достаточно сильно, чтобы не задумываясь рвануть штурмом на замковые стены. Там ляжет еще половина из тех, что остались. А вот сможем ли мы отбить штурм? Не думаю. Эти парни свое дело знают, а ведь тогда Орденское войско и до городов добраться сможет. И тогда... Нет, решение принято, и менять его уже поздно. Через пару дней войско Ордена остановилось на отдых. Раскинулись знакомые прямоугольники палаток, задымили костры, и молчаливые бдительные патрули отправились по уже привычным маршрутам. А мне пришлось собираться в дорогу. До замка оставалось всего два дня пути. Со мной вместе отправился неслабый отряд наемников и сотня конных стрелков ордена. Вели они себя вполне корректно, и над душой никто не стоял, требуя, чтобы я двигался побыстрее. Однако же я и сам не собирался зависать в дороге. Времени и так было немного. Еще с гор мною был отослан в замок условленный сигнал. Внешне совсем невинное послание. Все ли там правильно поняли? Поднявшись на очередной пригорок, облегченно вздыхаю. Да, сигнал поняли правильно. Ждите меня здесь, поворачиваюсь я к своим провожатым. После того... как мы своими глазами увидим твой въезд в замок. Невозмутимо отвечает мне командир скрольских сотен. Ничего не имею против. Только для этого не нужно подходить к воротам всем отрядам. Хватит и пяти человек. Не возражаю. Наклоняет он голову, увенчанную тяжелым шлемом. Уже перед самыми воротами прощаюсь со своими провожатыми Привычно грохочут по камням воротного прохода конские копыта. Незнакомо скрипят тяжелые створки ворот. — Милорд! — встречает меня в воротах взволнованный управитель. — Вы вернулись! — Да, Логин, как видишь, епископ здесь. — Они оба здесь. Впрочем, я уже и сам это вижу. От нашей штабной башни торопливо идет ко мне знакомая фигура. Гройнен, приехал таки, успел. Ваше Преосвященство, ну, право слово, я и наверх бы поднялся, стоило ли так себя утруждать? Вместо ответа старик меня крепко обнимает, молчит. Даже неловко как-то. Он намного старше меня, да и фигура куда как более уважаемая. — Ты вернулся. — Да куда объедился, ваше преосвященство?